285. Майя 16. -е. Вполне законно желание ученика обострить свои восприятия и развить некоторые способности, положим, ясновидение, это с одной стороны, с другой, если сознание не очищено, раскрытие таких способностей очень опасно, так привлечет к нему психические явления невысокого порядка и затянет его в соответствующие слои астрального мира. Поэтому всякое насильственное развитие недопустимо. Пусть все идет своим чередом, без нарочных усилий. Учитель не замедлит помочь, как только увидит, что ученик готов. Дисциплина мысли и узда на чувствах — условия первые, приводящие к этой цели. Это известно давно. Но сколь же мало даже среди близких к учению, желающих принять и осуществлять это условие. Отсюда так ничтожно число действительно достигших, читающих много, говорящих тоже, но число прилагающих учений в жизни весьма незначительно.